Рав, стиснутый со всех сторон воняющими потом телами прочих ополченцев, успевал только переставлять ноги. Тяжелый топор рав прижимал к груди, а в груди все проворачивался и проворачивался ледяной жорнов страха. Ему еще никогда не приходилось участвовать в сражениях. А говорят ратники серых камней воины свирепые. Ратники серых камней, веками бились с полчищами диких огров, отстаивая свое право на жизнь в суровых этих горах. Чтобы отвязаться от мрачных дум, Раф пробормотал молитвы Нелли Милостевой и Ваяру Светоносному. Внезапно трубы и барабаны смолкли. От неожиданной тишины заныло в ушах. Ополченцы, кто продолжая шагать, кто остановившись, запутались друг в друге и, смешав ряды, загомонили. «Чего это там?» став на цыпочки и вытягивая шею в попытке заглянуть поверх голов, забеспокоился Раф. Начинается, да? Тут Раф осёкся. Слова застряли у него в глотке, когда он вдруг увидел, как мелкие камушки, покрывающие земную поверхность под одним из валунов, зашевелились, словно какая-то тварь заворочилась под землёй, стремясь выбраться. Кажется, никто больше этого не видел, кроме Рава. Под валуном, осыпав камешки, вспух какой-то серый пузырь. Пузырь, заострившись сверху, лопнул, открыв черную подземную дыру, из которой почему-то совершенно бесшумно выпрыгнуло жуткое существо, имеющее вполне человеческие очертания, но словно слепленное какой-то диковинной магией из пыли и мелких камешков. На башке существа взлетели и опали длинные серые щупальца – за первым существом из дыры под валуном показались другие. Двое, трое. «Демоны!» – мелькнула в голове Рава дикая мысль. «Горные демоны!» В обеих руках демона сверкнули короткие мечи. Рав, задохнувшись, попятился назад. Он понимал, что нужно бежать, но бежать было некуда. Вокруг него плотной стеной стояли такие же, как он, ополченцы. Тем более, что под соседними валунами открывались одна за другой черные ямы, извергавшие из себя демонов, вооруженных мечами и топорами с короткими рукоятками. В следующее мгновении на глазах Рава от рук пыльных демонов погибли сразу трое, и только один из них успел закричать от боли и смертного ужаса. А потом там, где стоял Рав, забурлила кровавая каша, в которой ничего понять было нельзя. Ополченцы заорали все разом. Они бросались из стороны в сторону, натыкаясь друг на друга, бросая оружие, давя упавших. Движения же демонов были размерены и молниеносны. Мечи и топоры свистели в воздухе. Рав припустил на четвереньках, словно перепуганная ящерица, ища хоть какого-то убежища. Таковое нашлось. Темная дыра под одним из валунов, довольно большая и глубокая. Снаружи все гремело жуткая бойня. Крики и предсмертный вой метались между лунами. Забившись в самый дальний угол ямы, Раф принялся ожесточенно разгребать землю, готовя себе норку, в которой можно спрятаться. Топор свой Раф потерял и сам не помнил, где и когда, поэтому работал сейчас руками, ломая ногти в кровь, стирая пальцы. Ни за что на свете он и носа не высунул бы наружу, чтобы узнать, что там происходит. Но если бы Раф все же предпринял попытку осмотреться, он бы увидел, как ополченцы улепетывают во все лопатки через равнину, прямо в лоб призерным частям королевского войска, остановившимся у валунов предгорья. Но далеко не всем удалось сбежать с поля брани. Из 700 человек посчастливилось вырваться на равнину только 300. Генерал Гейр Изо всех сил натянул узду. Вороной скакун, защищенный броней, хрипло ржал, высекая подковами искры из камней. Все это было похоже на дурной сон. Так точно и ладно разработанная осадная операция рушилась на глазах. Задние ряды гвардейцев теснили передние к подъему, ведущему в скалы. В середине происходило и вовсе что-то ужасное. Ратники давили друг друга. Под их сапогами трупы задавленных лежали уже в два слоя. Единственное, что понимал генерал, его войско подверглось нападению с тыла. «Но откуда, Харан, его забери, взялся противник? Не из-под земли же!» «Труби резерву!» – заорал Гайер на трубача. Тот поспешно схватился за один из рогов, висевших у него на груди. Когда к небу полетел трубный зов, генералу стало немного легче. Откуда бы ни взялся враг, сейчас резервные отряды атакуют его. Место полководца там, где сложнее всего. Поэтому генерал со своими рыцарями устремился по левому флангу в тыл, чтобы лично разобраться в ситуации. Это решение спасло жизнь сэру Гаеру. Не успел он скрыться из поля зрения гвардейцев, пытавшихся под напором с тыла удержаться на позиции, как противник нанес королевскому войску еще один неожиданный удар. Камни, закрывавшие тропы, пришли в движение, будто бы сами собой. Громадные булыжники срывались с верхушек завалов и по крутому склону, подпрыгивая, летели прямо в гвардейские ряды, нанося ужасающий урон. Врезаясь в людскую массу, камни мажили в кровавое месиво ратников и останавливались только, увязнув каши из изувеченных тел. Несколькими мгновениями позже стало возможным увидеть тех, кто скатывал со склона смертоносные булыжники. Облаченные в легкие кожаные доспехи воины, обрушив большую часть завалов, с дикими воплями ринулись вниз. Завалы оказались фальшивыми. Воспользовавшись тем, что снизу ни за что нельзя было разглядеть тех, кто прячется на извилистых, Причудливо петляющих между скалами тропах, коварные мятежники устроили подобие завалов внизу, в начале троп. Эти тропы наверняка были заперты много выше, под самыми укреплениями. А пространство от фальшивых завалов до завалов настоящих враг наполнил отрядами, выжидавшими момент, когда гвардейцы подойдут поближе, чтобы кинуться в сокрушительную атаку. Никак не меньше трех сотен ратников, вооруженных мечами и тяжелыми топорами, смяли оборону гвардейских отрядов. Те гвардейцы, кому посчастливилось выжить после чудовищного камнепада, теперь, вероятно, позавидовали своим товарищам, успевшим принять быструю, неожиданную, а значит, не такую страшную смерть. Раскрашенные черно-красным лица косматых горцев внушали ужас отточенная в бесчисленных стычках с племенами диких огров искусство убивать, повергала в шок. Оказалось, что приемы обороны, с унылой четкостью отрабатываемые в учебных схватках, далеко не всегда могут защитить в настоящем сражении. А начищенные керасы без особого труда проламываются мощным ударом топора. И щегольские фехтовальные комбинации годны только для того, чтобы поражать воображение придворных дам. Гвардейцев Учились биться. Умение убивать необходимо приобретать в реальных битвах. Неся страшные потери, гвардейцы отступали. Предгорье серых камней Огров погрузилось в кровавый хаос».